В Тюбинге они, одни говорили, будто он в собственном экипаже проследовал по городу. Другие утверждали, будто видели его на проезжей дороге, не то пешком, не то в почтовой карете. Бесец при Зейсенбергской заставе рассказывал о загадочном путешественнике, который назывался странным именем и имел при себе диковинную поклажу. Когда же он стал требовать надлежащих документов, главвещий незнакомец пронизал его насквозь таким адским взглядом, что ему пришлось в страхе отступиться, но от дьявольского взгляда у него и по сейчас ламоа во всем теле. Слухи ползли этоюду. детей оберегали от злого глаза незнакомца, а в зале городе, Близ которого его видели напоследок Сторожу заставы был дан приказ Строжайший соблюдать все формальности Немного погодя он появился в Галле У заставы он дерзко назвался Агосфером, вечным жидом Срочно созванный магистрат Распорядился пока что не пускать его дальше предместия Кругом с испугом и любопытством Столпились обыватели У приезжего была обычная наружность еврея-разносчика — лапсердак и пейсы. Он охотно отвечал на вопросы, но картаво и маловразумительно. Перед крестом он бросился на землю, взвыл и стал бить себя в грудь. Вообще же он торговал галантереей, и у него много раскупили амулетов и безделушек на память. В результате, когда он предстал перед магистратом, обнаружилось что он обманщик, и его приговорили к плетям. Но те, кто его видел, заявляли, что это, конечно, не настоящий. У настоящего одежда была обыкновенная, добротный кафтан голландского покроя, как у многих, разве что старомодный. И сам он с виду напоминал важного чиновника или зажиточного бюргера. Только по лицу его, почему-то особенному, исходившему от него, а главное по взгляду, сразу чувствовалось, что это и есть вечный жид. Так во всех концах страны в один голос свидетельствовали разные уста. Графиня спросила у Исаака Ландауэра, каково его мнение на этот счет. Он отвечал уклончиво, откуда ему знать, он ведь не лебнец. Лейбниц, Готфрид Вильгельм, 1646-1716, известный немецкий ученый, выдающийся математик, философ-идеалист. Вообще он неохотно говорил о таких вопросах, в них трудно разобраться, он склонен ни во что не верить, но в отрицании его не чувствовалось твердости. Кроме того, всякому, кто занимался такого рода делами, не избежать столкновения с полицией и церковными властями. Зато графиня крепко верила в магию и чернокнижие. В Густрове, еще ребенком, она много времени проводила со старухой Оганной, пастушкой, которую позднее убили за то, что она умела накликать непогоду. Иногда открыто Чаще же, когда старуха выгоняла ее из-под наблюдала она, как та варит притирание и зелье, и в глубине души твердо верила, что своим возвышением и властью обязана тому, что после смерти старухи тайком помазала себе пупок, срам и бедра козлиной кровью, которую та кипятила напоследок. Замирая от страха и любопытства, она жадно воспрашивала алхимиков и астрологов приезжавших к Людвигсбургскому двору, не хотя в обществе разыгрывала из себя вольнодумного философа, однако частенько в тиши, содрогаясь и тяжело дыша, изготовляла составы для сохранения молодости и приобретения власти над мужчиной. Что евреи своими гениальными комбинациями и неслыханными успехами на финансовом поприще обязаны колдовству, в этом она уверена – На этот счет ее не проведешь. Тайны колдовства достались им в наследство от Моисея и пророков, а за то, что Иисус хотел открыть эти тайны всем народам и, значит, обесценить их, евреи его распяли. И что Исаак Вандауэр виляет и хитрит перед ней, и покидает ее в беде, хотя она всегда оказывала ему столько доверия, так это попросту подлый страх конкуренции, и жестокая несправедливость с его стороны. Слухи о Вечном Жиде вновь укрепили ее в намерении вернуть к себе герцога с помощью колдовства, если все другие средства окажутся недействительными. Она принялась настаивать, чтобы Исаак вандауэр повел ее к Вечному Жиду, а уж если он наотрез отказывается. Только незачем отвиливать, при желании для него это, конечно, возможно. Так пусть раздобудет ей другого каббалиста, который зарекомендовал себя и которому она могла бы довериться. Каббалист – последователь учения Каббалы. Каббала – древнееврейское, предание, традиция. Так называлось в средние века религиозно-мистическое учение – получившее распространение главным образом в среде наиболее фанатичных представителей иудейской религии.